Глава шестая После того злополучного балла по Академии все чаще стали расползаться не самые приятные слухи. Якобы я там чуть ли не кровавые ритуалы по призыву демонов проводил. Бред? Бред. Но ведь находились люди, что действительно в это верили, и продолжали распространять информацию дальше. Не то чтобы меня волновали слухи, но эти были уж слишком бредовыми, да и уж слишком быстро распространялись. Не похоже на случайность, скорее на целенаправленную работу. Была даже мысль, что постарался кто-то из моих высокопоставленных недоброжелателей, но я ее быстро отмел. Как успел узнать, слухи ходили лишь внутри академии и пока не выбрались наружу. Пока. Явно дело рук кого-то из студентов. Иначе данная новость была бы быстро подхвачена большинством более-менее значимых новостных агентств. Так что работает точно не профи. Однако от этого лучше не становится. Ведь кто знает, когда этот слух выйдет за пределы Академии? Тогда его могут и подхватить, воспользовавшись подвернувшимся шансом. Если есть возможность, лучше разобраться с подобным источником слухов, Ведь кто знает, что он может начать распространять в следующий раз? Фортуна улыбнулась мне, когда я прогуливался по парку, предаваясь своим мыслям. «Представляешь, он вырвал голой рукой сердце бедного парня, дабы преподнести его самому дьяволу!» — послышался где-то за кустами девичий голос. «Да-да, я тоже слышал об этом. Говорят, он служит демонам, исполняя их волю, чтобы помочь им воцариться на земле». Был ей ответ. Подойдя ближе, я смог увидеть двух незнакомых мне девушек, что с довольными улыбками обсуждали столь интересную тему. Грех было бы не вмешаться и не наставить этих заблудших овечек на свет истины. Что? Прям реально голой рукой сердце вырвало. Подобравшись ближе, я тихо спросил у них из-за спины. "Да-да", моментально ответила первая, но поняв, что у них гости, начала медленно оборачиваться. Я же оскалив свои клычки, стоял с предвкушающей улыбкой, смотря как меняется выражение их лиц. Радость и довольство как-то резко исказились на страх. А еще я слышал, что этот бессердечный монстр очень любит пить кровь молоденьких девиц, особенно тех, кто распространяет о нем странные слухи, с понимающим видом покивал я. Это не мы. Да, задумчиво протянул я. Это очень печально. Я все же предпочитаю молодых девушек. Но если слухи начали распространять не вы, то, так и быть, переключусь на кого-то другого. Итак, дамы, не поведаете ли мне, откуда вы все это услышали?» М -м «Мария Шестого. Это все она. Она мне рассказала». «Да-да, мне тоже». Тут же сдали они свою подругу. «Благодарю», — галантно склонил голову, после чего покинул их общество. «Пожалуй, отправлюсь за новой жертвой. Но помните, я могу и вернуться». «А я была бы и не против, чтобы он меня украл», донесся до меня тихий шепот. «Попасть в эти крепкие объятия и... я тоже». Пришлось даже слегка ускорить шаг. Из вращенки. Впрочем, я к такому уже как-то привык. Думал, что среди аристократок этого будет чуть поменьше. Ошибся, видимо. В последние годы тема красавчиков-вампиров стала куда популярнее. И не сказать, что в этом нет части моей вины. Но да, я вложился в фильм про вампиров под названием «Рассвет». Думал, это поможет хоть немного улучшить общественное мнение. Да и заработать планировал прилично. Ну что сказать. Заработал-то я очень много. Фильм, что называется, «Стрельнул», обретя мировую популярность. Следом успели выйти еще пара предложений, но вот только, честно, лучше бы я в него не вкладывался. То, какими там выставили вампиров, пожалуй, даже хуже, чем когда их представляли безжалостными монстрами. А ведь все начиналось так хорошо. Ко мне заявились с предложением проспонсировать их задумку. Даже сквозь Григора как-то умудрились прорваться. Обещали, что создадут вампирам привлекательный образ, что будет на пользу роду. Я поверил. мало еще был. Умел видеть в людях хорошее. Думал и вправду задумали благое дело, на которое можно немного и потратиться. М да Я, конечно, знал, что образ рыцаря печального образа популярен, но чтобы настолько... В общем, стоило тщательнее подходить к чтению сценария. Может, сумел бы что-то изменить на ранних этапах, как один из основных спонсоров. Но теперь уже поздно. Приходится мириться с произошедшим. Благо, самое худшее я успел исправить. Они, блин, хотели, чтобы вампиры светились на солнце, словно какой-то драгоценный камень. Это уже было выше моего понимания. Мне до сих пор припоминают эту зарубленную превосходную идею. Ведь она могла притянуть еще больше фанаток. Наплевать. Предки бы не простили такое надругательство над образом вампира. Теперь все новые фильмы про вампиров снимают в похожем ключе. И тут уже ничего не исправишь. Были попытки вернуться к старым добрым вампирам-чудовищам, но все они терпели абсолютный финансовый крах. Народ больше не хотел смотреть про монстров. Им красавчик, подавай. Даже меня самого разок приглашали сняться в главной роли. Обещали, что я возмею огромный успех, и всячески иначе уговаривали. Я отказался. Не моё но все таки большинство девушек извращенки но вот кто еще может придумать и главное поверить что пить кровь это сексуально вот вот или все дело было в том смазливом актёришке? впрочем чего теперь гадать сейчас уже ничего не изменить да еще и сериал по рассвету сейчас снимается скоро должен выйти разумеется я вновь стал главным спонсором зачем Ведь в этот раз в сценарии мне кардинально влезть не получится. Ведь нельзя нарушать уже сложившиеся законы киновселенной. Не только потому, что я уважал видение автора, но и потому, что уж слишком многие были заинтересованы в данном куске пирога. Лучше уж так, как есть, чем то, как его могут испортить. Ну и в изначальном договоре эти гады умудрились прописать такое требование — пройдохи. Ответ на вопрос, зачем я в это вновь влез, прост. Так я хотя бы немного могу их контролировать, не позволяя заходить уж слишком далеко. Ну и да, деньги имеют не последнее значение. Успех и доходы обещают быть грандиозными. Впрочем, за это я буду расплачиваться позже. Сейчас же пора заняться своей недоброжелательницей. Вот только оказалось, что Марии тоже поведала данные слухи Анна. А Анне и Евгения. Евгений, Эльвира. В общем, список можно продолжать очень долго. Пришлось потратить все свободные перемены, пока, наконец, я не добрался до ниточки, ведущей к моей истинной цели. «Я не помню. Не помню, где ты услышала», — замемлила симпатичная брюнетка, над которой я навис, прижав к стене. «Да. Значит, придется наказать тебя». «Не здесь же...» — резко покраснела она, явно подумав совсем не о том, что я имел в виду. Я чертыхнулся про себя и решил сменить тактику. Извращенки. Меня окружают одни извращенки. «Жаль...» — прямо над ухом прошептал я. «Но мне очень нужна эта информация». «Стой! Я вспомнила! Это на следующий день после бала было. Кажется, мне Игорь Носов рассказал». Носов. Незнакомая фамилия. С ним я точно раньше не пересекался, так что либо это опять ложная ниточка, либо у меня появились неизвестные недоброжелатели. «Спасибо», — шепнул напоследок на ушко и быстро отправился дальше. «А как же продолжение?» — лишь донесся мне вслед разочарованный вздох. «И чем я только занимаюсь? У меня ведь есть любимая». Вот только эти взгляды страха, смешанные с... М -м -м. Могу понять, почему предки не особо старались бороться со всей этой вампирской тематикой. Есть в этом что-то такое завораживающее. У меня в роду тоже все были извращенцами, и я, похоже, унаследовал эту их черту. Впрочем, как я успел заметить, этих самых извращенцев как-то слишком много в нашем мире. У всех есть нечто такое. Просто далеко они все это показывают. Стараются скрыть. Но часть этих извращений становится нормой. И тогда уже людей не остановить, особенно когда дело касается девушек. Это до сих пор не выходит у меня из головы. Ладно, ищу вампиры. Это я могу принять. Но оборотни... Ненавижу, блин, оборотней. Это же животные в чистом виде. И неважно что они обращаются в мускулистых красавчиков. Такое я принять уже не могу. Благо, хоть любителей вампиров куда больше, чем оборотней. Блин. О чём я вообще думаю? Всё никак не могу выкинуть из головы. Нужно отвлечься и заняться делом. Найти этого Игоря не составило большого труда. Всего несколько вопросов, и вот я уже знаю, как он выглядит, в каком классе учится и где должен сейчас быть. Так что найти его было уже только делом техники. Вон идет в толпе одноклассников, невысокий, темноволосый парень, ничем особо не примечательный. Думал, может, хоть и визуально вспомню, где ему успел насолить, но ничего такого не приходило в голову. Можно было бы подождать и выловить его наедине, но плевать. Не хочу затягивать это еще дольше. Просто подхожу прямо к нему, хватаю за шкирку и заталкиваю в ближайший свободный класс. «Не мешать!» — кричу остальным и захлапываю дверь. «Что <и> ты?» — начал было парень. «Молчать! Говорить только по делу. Слушай меня внимательно и отвечай на вопросы. И не вздумай соврать. Я все пойму. Иначе появится еще одно тело, у которого стоит вырвать сердце». «Вояснил?» «Да!» — тут же замолк он. Осторожничать с ним, как с девушками, я не собирался. Разумеется, пока искал, успел через Ингу разузнать про рот Носовых. Мелкие сошки. Даже удивительно, как сумел пропихнуть своего сынка в академию. Силой он не блистал. Скорее всего, умудрились дать кому-то взятку. Других вариантов я не вижу, что тоже весьма удивительно. Обычно это почти невозможно сделать. Надо бы навести справки, кто это принял его и на каких условиях. Если это и вправду взятка. В академии почти безупречная репутация. а О взятках очень давно никто ничего не слышал. Лишь в прошлом случались единичные случаи, но виновника быстро наказывали. И я эту репутацию рушить не хочу, ведь это затронет и меня самого. Все же дело предков. Да и моим потомкам здесь еще учиться. У Носовых как раз дела в последние годы стали хорошо идти, когда стали поставлять некоторые компоненты для одного из производств Юсуповых. И что-то мне подсказывает — что последние как-то в текущем инциденте замешаны. Если я где-то слышу эту фамилию, значит это неспроста. Феликс воспользовался подчиненным как прокладкой? Или это его собственное решение? А может что иное? Вот вскоре и узнаем. Итак, зачем ты распространял обо мне слухи? Не стал больше тянуть я. Я не... Резкий удар в живот тут же прервал его слово излияние. — едва услышал изменившийся сердечный ритм. — Врёт. — Я ведь сказал не врать. — Еще раз спрашиваю, зачем ты распространял обо мне слухи? — сформировал в руке кровавое лезвие. — Больше я сдерживаться не буду. — Это... — ошарашенно посмотрел он на меня и не увидел в глазах даже следа жалости. — Я просто хотел, чтобы Феликс меня заметил. Отец строго наказал мне подружиться с ним. «Но этот высокомерный засранец не подпускает в своё окружение никого, кроме прямых вассалов и равных ему аристократов. Я никак не мог подобраться, как бы ни старался. Тогда я и подумал, что получится сойтись, если я наврежу его врагу. Он тогда меня точно заметит». «Почему именно я?» — хмыкнул после услышанного. «С Морозовым связываться слишком опасно, слишком влиятельный. Я вымученно вздохнул. Чего и стоило ожидать. Никакой интриги. Да, я подозревал, что замешанного сала и супова, но все оказалось лишь чуть необычнее. И ведь столько времени потратил на поиск этого неудачника. Впрочем, это не значит, что я собираюсь оставлять его безнаказанным, но и избивать его... Жаль, руки марать. Да и проблема это может доставить со стороны Академии. Не стоит он того. «Значит, со мной связываться не опасно», — непроизвольно оскалил я клыки. «Парень, ты, похоже, совсем головой двинулся, раз такой решил. У предков было множество способов, как избавляться от врагов. И, пожалуй, я могу испробовать несколько из них на тебе». «Нет, стой!» — зажмурил он глаза от страха. «Даже руки о тебе мрать не хочется». «Значит, слушай меня внимательно. Услышу, что ты распространяешь обо мне слухи. Сдерживаться уже не буду». Просто поймаю и кожу заживо сдеру. Благо в подвале особняка до сих пор подходящие инструменты остались, как и подробные инструкции. Может, пора их прочесть? Не поверишь. Предки были теми еще затейниками. Или ты предпочитаешь классику? Ну, знаешь, цепишь, весьма говорящая фамилия, османы не дадут соврать. Предки любили сажать врагов на кол. И, надо сказать, я уже опробовал эту традицию. Знаешь, весьма результативно. Все сразу прекрасно все понимают. Наглядно можно увидеть, что ждет тех, кто пошел против нас. — Я... я всё понял. муж и ничего никому не скажу? — закивал он, как болванчик. — Вот и славно, — двинулся я к выходу. Правда, стоило только открыть дверь, как толпа народа, прижавшаяся к ней и пытавшаяся подслушать, тут же отхлынула. В голову пришла довольно глупая, но забавная затея. — И чтобы перестал мне подобное предлагать, «Если вы с Феликсом подобным занимаетесь, это не значит, что и все остальные такие же!» — прокричал внутрь кабинета, после чего громко хлопнул дверью и поспешил удалиться под шокированные взгляды людей. Ха -ха -ха -ха. Уже хочу увидеть лицо Исупова, когда эти слухи дойдут до него. А в том, что слухи появятся, я даже не сомневаюсь. И Ведь претензий ко мне никаких не может быть. Я ведь ничего такого не сказал. Более того, даже фамилию не назвал». Мало ли, какого Феликса я имел в виду. А то, что он один такой на Академию, — это мелочи. Да, и даже если придерутся к этому, то я тут все равно ни при чем. Это меня оскорбили подобным предложением. Так что все претензии к парню. Пусть теперь сами разбираются между собой. Да, скорее всего, Исупов его просто уничтожит, но какая мне разница? Он сам виноват, что решил пойти против меня и ладно бы вызвал на дуэль или сказал все в лицо но нет слухи да еще и посчитал цепишей неопасными о нет такое прощать точно нельзя пусть не физически но морально я его закопаю вот только мое радостное настроение резко изменилось на настороженность когда в одном из коридоров меня под руку подхватила лиза влад ты да меня тут странные слухи донесли Якобы тебя видели обнимающимся с разными девушками. Чуть ли ты кого-то ненасильно зажимал. Голос ее звучал мило и женственно. Насколько же в нем было скрытой угрозы? Слухи. Дикие слухи. Сегодня вообще как-то много этих слухов развелось. Вот только что с одним таким распространителем разобрался. Небось, и это тоже он придумал. — Да? Вот же нехороший человек! — покивала она, но по глазам вижу, не поверила. «Знаешь, вместо того, чтобы тратить время на эти глупые слухи, может, лучше сходим куда-нибудь? У меня как раз есть два билета в океанариум. Говорят, там очень красиво». «Океанариум?» — загорелись ее глаза. «Хорошо, давай». «Разумеется, никаких билетов у меня не было. Но это не столь важно. Значит, куплю. А если не будет, задействую связи, силу, да что угодно, но добуду их». На что только не пойдешь, когда под угрозой находится твоя жизнь. Я такого напряжения даже во время покушения не чувствовал. Теперь начинаю понимать ее отца, почему мужик не спорит с женой. Иногда женщины бывают очень страшные в гневе. Тем более, что сейчас был мой косяк, который стоит загладить. Ну, океанариум значит океанариум.